Глава 26. Возрождение. Нинель открыла глаза. «Где это я?» — был первый вопрос. «Лежите, лежите», — произнёс врач, удерживая Нинель на кровати. «Вас нашли вчера на пляже, вас вынесло волной. Вы были без сознания, и вас доставили сюда, в больницу». «Какой это город и век?» — поинтересовалась у врача. Город называется Москва, а век 21, мягко проговорил врач. Мы вас прокапаем и отпустим. Последние слова она уже пропустила мимо ушей. В голове, как молод звучали слова: "21 век". Значит, меня прямо с орбиты галактического центра забросило на землю, но на 500 лет раньше моего времени. Это время Артура Викцати. Доктор, а что со мной? «У вас был сердечный приступ. Хорошо, что вовремя доставили». Врач пощупал пульс, заглянул в рот, удовлетворенно похмыкал. «Отдыхайте». И вышел из палаты. «Так, значит, я умерла, раз я здесь, а не там. Сердце, что ли, не выдержало? Хорошо, что хоть миссию по спасению галактического центра выполнили». «А как там мои цифики? Зеленого жалко. Наверное, улетели после всего». Представляю, что с ними творилось, когда они увидели меня мертвой. Нинель чувствовала себя хорошо. Она встала и подошла к огромному окну. За окном бушевал июль. Вся земля вокруг больницы была в цветах. Сразу на ум пришло воспоминание о цветах Бори Нофии. «Как причудливо устроен этот мир. Совсем недавно я раздела просторы Вселенной, а сейчас почти что дома, но в другом тысячелетии». В парке среди цветов ходили люди. Многие куда-то спешили, а кто-то просто прогуливался. Нинель открыла дверь палаты, вышла в коридор. Но это увидела молодая медсестра. Она прибежала к Нинель, схватив под руку, настойчиво повернула и завела обратно в палату. «Вам еще нельзя выходить. У вас постельный режим». Она заботливо уложила девушку в постель, прикрыла тонким одеялом. «Скоро будет обед. Я вас покормлю. Уж очень вы худенькая». И правда, Нинель чувствовала дикий голод. Она уже не помнила, когда так хотела кушать и как пахнет еда. «Лето так 300 я не ела, а сейчас хочу. Это говорит о том, что я вернулась в нормальное человеческое состояние. Куда-то исчезли все страхи, все желания». Она лежала на мягкой кровати и просто наслаждалась уютом и заботой о себе. «Вы знаете», – трещала медсестра, – «сначала в больницу поступили вы, а через несколько часов на пляже обнаружили еще троих с подобным диагнозом». Самое интересное то, что один был индеец, его кожа была красной, второй – негр, третий человек белый, но, говорят, неописуемой красоты – Эти мужчины лежат на третьем этаже. В перерыв сбегаю, посмотрю. «Может быть, это мои друзья?» Нинель встрепенулась. «Если это они, значит, тоже погибли. Но как? Разве это возможно? Возьмите меня с собой. Я тоже на них хочу посмотреть». Заговорчески проговорила Нинель. «Хоть одним глазком. Не каждый день на пляже находят утонувших, но выживших». Медсестра, сомневаясь, посмотрела на Нинель. «Вам пока нельзя вставать, вы еще очень слабы, да и покушать вам надо. Давайте после обеда». Она улыбнулась и вышла из палаты. Нинель откинулась на подушку. Как она давно не лежала на кровати, не видела белого света, не слышала родной речи. Она не могла лежать. Нинель вновь встала, пододвинула стул к окну, уселась. Так хотелось просто поглазеть на природу». Вдалеке качались ветви берез, светило ласковое солнышко, шумели двигатели подъезжающих автомобилей. Она смотрела, а из глаз капали слезы, что наконец-то все окончилось. Она положила руки на подоконник, подбородком уперлась в руки и только глаза водила туда и сюда, наслаждаясь картинкой за окном. «Самое главное мы сделали», – думала Нинель. «Галактические струны соединили». Конечно, молодец, Эчус. Это как нужно уметь, распадаясь на атомарные составляющие, собираться в нужный момент и материализоваться?» «Нисколько не хуже владеет собой и своим телом Бельгауз». Нинель смотрела за окно и вновь видела, как работал Бельгауз, распадаясь на атомы и трансформируясь для выполнения задачи. «Хорошо, что с ним вместе был зеленый». По аллее сада шла группа молодых врачей. Их белые халаты были выглажены, а белые колпаки на голове придавали им вид поваров. Нинель улыбнулась. Молодость не знает осторожности. Она вспомнила, как они с Асовым погружались на луне в глубокую расщелину и как она все время двигалась быстрее, чтобы обогнать Асова и показать, что она смелее его. «Какая глупая и наивная! И что я хотела ему доказать!» Вот среди цветочных клумб показались две мамочки с колясками. Они о чём-то разговаривали, их лица светились счастьем. Вот откуда-то к ним подошли мужчины и сменили мамочек у колясок. Они шли недолго, завернули за угол. Вот ребятишки играли в мяч, а тот их не слушался, залетел в самый центр клумбы. Выбежала из больницы нянечка, что-то недовольно кричала, однако мяч достала. Дети нисколько не боялись криков пожилой женщины. Они вновь пинали мяч и звонко смеялись. В дверь постучали, вошла санитарка и принесла поднос с едой. «Ешьте, больная! Долго не задерживайтесь!» – говорила она, устанавливая поднос на тумбочку. Нинель подошла к тумбочке. Из глубокой тарелки вкусно пахло борщом. Нинель отметила про себя, что еще не забыла запах супа. Мясная котлетка с картошкой и компот – вот и все меню. Девушка осторожно взяла ложку и, зачерпнув борща, поднесла к рту и проглотила. Она думала, что этот рефлекс уже давным-давно отмер. Но нет, суп приятно прокатился по пищеводу. «Неужели я возвращаюсь в своё человеческое состояние? Я буду кушать, как все нормальные люди?» К горлу подкатили слёзы. Нинель их не вытирала, а кушала, поглощая борщ ложку за ложкой. Затем она откусила небольшой кусочек котлетки и съела ложке картофельного пюре, отпила глоток компота. Ей стало лучше. «Захотелось жить». В больнице затихали шаги и шум рабочего дня. Наступил тихий час. «Нелли!» — услышала она шепот медсестры. «Вы готовы идти со мной?» «Готова!» Также шепотом ответила Нинель. Она завязала пояс халата, поправила волосы и тихонько вышла за дверь. Впереди тихонько двигалась медсестра, то и дело поднося к губам палец. тише! «Не шумите!» Они подошли к дверям лифта. Кабинка за секунду отвезла их на третий этаж. «На этом этаже лечатся пациенты-мужчины. Но я договорилась с Иваном. Это мой друг, он медбрат. И нам покажет разноцветных пациентов». Они тихо приоткрыли входную дверь на третьем этаже. Иван уже стоял рядом и ждал их. Медсестра чмокнула Ивана в щеку. «Веди нас, где они лежат?» Иван шел впереди. Девушки за ним». Вот он остановился около палаты и приоткрыл дверь. Нинель не поверила своим глазам. На кроватях, закрытых одеялами до лица, лежали ее друзья. Эйчус, Белтрукс и Белый. Она ахнула и упала в обморок. Раздался дружный вопль цификов. Они подскочили к Нинель, быстро подняли на руки и уложили на одну из кроватей. «Ну-ка, не мешайте», – скомандовал медбрат. Он смочил на шатырном спиртом ватный кружок и поднес к носу девушки. Нинель очнулась, открыла глаза. Цифики, вы живы! Какое счастье!» – проговорила девушка. Она встала, протянула руки, обнимая Эйчуса. Где-то сбоку обнимал ее Бельгаус, с другого боку распростер руки Белый. «Вместе! Мы опять вместе!» – говорила Нинель. Друзья лопотали на своих языках, проливая слезы счастья. Недалеко от них стояли медсестра и Иван, они не говорили ни слова. Но им и так все было понятно, что эти четверо знали друг друга, но почему-то расстались, а сейчас встретились. Иван повернул девушку к себе и крепко поцеловал. «Пусть счастливы будут все. Как сложилась далее судьба главных героев, мне известно». Но это уже совсем другая история. Фантастическую повесть «Приключения капитана дальнего космоса» для вас читала Лёля Буфон.